Глава третья. Эстелла взяла протянутую нянюшкой юм кружку горячего морса, обхватила в надежде согреть закоченевшие пальцы. А раньше она и не замечала этих сквозняков, по-хозяйски гуляющих по коридорам. Просто не обращала внимания, считая само собой разумеющимся. Теперь же все изменилось в один миг. «Изменится!» — поправила она сама себя. Поднялась на несколько ступенек по мелодично поскрипывающей деревянной лестнице. Решила, как только станет графиней, первым делом распорядиться, чтобы в доме всегда было тепло. И не неважно, насколько дорого это будет обходиться. Но это позже, когда исчезнут все «если». А пока... «Пусть меня никто не беспокоит». Эстелла взглянула на бронзовые часы с изящным кованым орнаментом, висящие над входом в библиотеку. До утра, по меньшей мере. Стрелки показывали без четверти полночь. Врали, без застенчиво. Наверняка врали, как и все вокруг. Совсем никто? уточнила нянюшка. Даже если вдруг стрясется что? Даже если гости устроят погром. Эстелла ничуть бы не удивилась. «Случись и в самом деле подобное». «На этот случай у нас есть Дикс с братьями». «Воля ваша, графиня, но если позволите сказать...» Начала была нянюшка Юм, однако Эстелла резко оборвала ее. «Не называй меня графиней, пока рано». После услышанного завещания такое обращение казалось издевательством. А уж слышать его от единственного человека, которому все еще могла доверять... Вдвойне. Дожидаться ответа она не стала. Поднялась еще на три ступеньки вверх, прошла в гостиную, закрыла за собой тяжелую дубовую дверь. Кромешную темноту рассеивал свет фонаря, едва пробивавшийся сквозь завесу начавшегося ливня. Эстелла несколько мгновений прислушивалась к барабанной дроби капель по стеклу, шелесту, крыльев, слетевшего с плеча гаруша, и только после этого зажгла светильник. «Тебе когда-нибудь было одиноко?» – тихо спросила она ворона, уцепившегося за спинку обитого бархатом кресла. «Не хотелось улететь на поиски сородичей?» кар Эстелла готова была поклясться, что в голосе Гаруша послышались обида и укор, и в том, как пристально уставился на Эстеллу, склонив голову на бок тоже. «Забудь, ты же и не летал ни разу дальше поместья», — отмахнулась Эстелла. Прошла мимо стеллажей с фарфоровыми статуэтками, которые с такой любовью собирала мама. Плюхнулась в кресло кар кар Гаруш перелетел на подлокотник, недовольно мотнул головой и отвернулся. «Верно. Тебе и ни к чему это. Здесь твой дом». Вместо ответа Гаруш вдруг замахал огромными крыльями, так, что Эстелла отпрянула и отгородилась ладонями. «Знаю, знаю, это и мой дом тоже. Должен быть им». Родители ободряюще улыбались с черно-белого, будто подернутого туманом портрета в простенькой рамке на столе. Этого Эстелла вынести уже не смогла. «За что вы так со мной?» — крикнула во весь голос. Ударила по рамке на наотмашь так, что портрет опрокинулся. «Думала, станет легче». Сделать так, чтобы хоть ненадолго ничего не напоминало бы о них. Стало только хуже. Слезы брызнули из глаз, обжигая. Эстелла всхлипнула, но, услышав шелест крыльев, быстро вытерла глаза. «Да...» Эстелла набрала в грудь побольше воздуха, пытаясь заставить плечи перестать предательски подрагивать. «Не их вина, что они погибли. Или...» Они уехали до рассвета. В тот день эти слова Дворецкого ошарашили. Конечно, не так, как пришедшие несколькими часами позже известие. Почему родители так решили? Обещали, что проведут чудесный семейный пикник у Лазурного озера и даже не взяли ее с собой. «Они меня не считали частью семьи». Только потому, как Гаруш склонил голову, Эстелла поняла, что говорила вслух. А, поняв, добавила уже громче, с вызовом. «Не считали! Они сами это доказали своим завещанием!» «Ай, да кому я рассказываю?» «Глупая птица, даже если и не такая глупая, все равно не ответит. И никто не ответит. Подруги да кузины слишком заняты, обсуждая личные дела в обеденном зале». Что им до ее переживаний? Нянюшка могла бы выслушать, наверняка бы согласилась, но вряд ли смогла бы понять. Для нее всегда Эстелла была и будет малышкой, которую достаточно обнять и пожалеть, чтобы решить все проблемы. Впрочем... Эстелла взяла один из стопки, лежащих на столе листов, с гербом Барксов в левом верхнем углу. Окунула перо в уже начавшие подсыхать чернила. Есть один человек, кому она может все поведать. Единственный на свете. «Не думала, что снова тебе напишу», — вывела она кружевным подчерком. И лишь когда поставила точку в конце предложения, чернила предательски выдали кляксу. «Еще несколько дней назад Эстеллу бы это жутко расстроило, но сегодня, сегодня...» Она лишь невесело усмехнулась и продолжила. «Меня будто в клетке заперли». «Нет, не так, все не так». Эстелла прижала мягкий шелковистый кончик пера к губам, призадумалась. «Не просто заперли. Раньше я ее не замечала, эту клетку. Думала, что вся жизнь так и пройдет, легко и беззаботно. Но знаешь, что хуже всего? Я и не хочу ее покидать. Хочу, чтобы она всегда оставалась моим домом. Только моим. Не позволю никому другому здесь хозяйничать. Разве я слишком многого прошу? Это все, что у меня есть». Буквы начали расплываться перед глазами. Эстелла крепко зажмурилась. В почти стихшие барабанные дроби дождя за окном добавилось легкое, нетерпеливое царапанье совсем рядом. Горуш, не порти мебель! Строго сказала она, не открывая глаза. Ар? Вопросительно обиженная. Эстелла пожала плечами. Ну да, не тебе же потом приводить стол в порядок. «Чернил на кончике пера почти не осталось, да и в чернильнице тоже было всего несколько капель. Отличный повод быть краткой и тщательно выбирать слова. Только не в этот раз!» «Мне предлагали помощь», — вывела она с удовлетворением, отметив, что рука не дрожит. «Каждый, кто приехал проститься, такие искренние, такие заботливые, но я слышала, о чем они шепчутся у меня за спиной». Только и думают, как бы выгоднее отдать меня замуж. Выгоднее для них, разумеется. А если взять и послушать советы Милоуна, не становиться графиней и посмотреть, как они перегрызутся все между собой? Идея показалась настолько заманчивой, что на лице Эстеллы заиграла улыбка. Она еще раз перечитала последние строчки. Да, было бы неплохо сделать именно так. И... «Нет уж», — сказала она вслух невидимому собеседнику, — «слишком жестоко по отношению к ним». Письмо было аккуратно сложено пополам. Конверта рядом не оказалось, да он и не был нужен. Эстелла не собиралась отправлять письмо несуществующему адресату. Вместо этого она поднесла его к пламени свечи. Было что-то завораживающее в наблюдении за тем, как слова становятся горсткой пепла, оставаясь лишь мыслями в голове. Мыслями, которые тоже стоило бы поскорее обратить в ничто. Только так можно двигаться дальше. Наконец-то заняться тем, ради чего и пришла сюда. Эстелла подошла к комоду из черного дерева, который родители называли «хранилищем воспоминаний». Когда-то она посмеивалась над таким чересчур пафосным названием, знала, что хранятся там сущие безделицы, и лишь теперь осознала их истинную ценность. В первом ящике обнаружились программки с представлений, на которые они ходили всей семьей. Эстелла и не ожидала, что родители захотели их сохранить. Разноцветные бумажные дверцы в прошлое. Эстелла вновь ощутила вкус ванильного мороженого, что было куплено в перерыве «Ласточки в небе». Тихонько напела привязчивую мелодию из «Невероятного путешествия Веролики». Откладывала программки одну за другой. Были среди них совсем недавние, яркие и глянцевые. Эстелла с удивлением отметила, что о некоторых даже не слышала, хотя уж впечатлениями-то родители могли поделиться, если не брали ее с собой на летнее утро и ходили в ее прошлый день рождения, хотя сослались на срочные дела. Это оказалось настолько обидным, что Эстелла смяла программку в кулаке но уже через мгновение одумалась, разгладила бумагу и отложила в сторону, сама до конца не понимая, зачем. Лишнее напоминание о том, как на самом деле относились к ней родители. Эта мысль помогла немного притупить боль от потери. Оказались среди программок и те, что уже начали выцветать, а пара из них так и вовсе была едва ли не старше самой Эстеллы. Наверное, для родителей они и впрямь были ценными, а вот ей нестерпимо захотелось поступить с ними так же, как несколькими минутами ранее с письмом. Помешала замеченная в последний момент на дне ящика серебристая пластинка, кулон, с выгравированным на ней скрипичным ключом и надписью «Музыкальный театр Инкансо». Тот самый, куда родители ходили в день ее рождения. Эстелла сжала пластинку между пальцами, некоторое время вглядывалась в каждый завиток рисунка и надписи. «И что ты тут рассмотреть пытаешься?» – спросил занудный внутренний голос, напоминающий карканье Гаруша. Ответить было нечего, так что Эстелла повесила пластинку на шею, открыла следующий ящик. Вернее, попыталась открыть, однако он оказался запертым. Пришлось дернуть изо всех сил. И еще раз, но замок лишь жалобно щелкнул, не желая подпускать к секретам, которые хранил. За спиной послышался шелест, и Гаруш уселся на комод издал вопросительно любопытствующее Кар. От такого пристального наблюдения стало не по себе, словно она и впрямь пыталась сунуть нос куда не следует. Раньше не следовало, и это была чистая правда. Теперь же ее это напрямую касалось, так что мой укор птицы не подействовал. «Не хочешь помочь?» Пожалуй, прозвучала чересчур нагло, по крайней мере, на взгляд Гаруша, который взмахнул крыльями так, что едва не отвесил пощечину. От неожиданности Эстелла даже вскрикнуть не догадалась. Только машинально отмахнулась от ворона, пробурчала недовольно. «Ладно, сама справлюсь». «С закрытым ящиком-то, может, исправлюсь? Она огляделась в поисках маломальски подходящего на роль отмычки предмета. Встретилась взглядом со сверкающими янтарем глазами Гаруша. Внутренне сжалась. «А вот как справиться с тобой?» «Эта проблема посерьезнее». Совсем ручной, тактичный и всепонимающий ворон был при родителях. А вот Эстеллу постоянно норовил ущипнуть, стоило им отвернуться. Они лишь посмеивались на ее жалобы. Теперь стало совсем не смешно». Еще раз, на всякий случай дернув ящик на себя, Эстелла сняла любимую серебряную с бирюзовыми цветами заколку, повертела в руках, примерила к замку. «Будет очень обидно, если сломается, а сломается наверняка, слишком хрупкая застежка». Но не попробовать она не могла. «Так не получится!» «Не знай, Эстелла, кому принадлежит этот голос. Запросто бы решила, что Гаруш вдруг решил заговорить по-человечески. Да что уж там, на мгновение именно так и решила». Разжала руку так, что заколка осталась торчать в замке. Обернулась убедиться, с кем именно разговаривает. «Давно ты тут?» Впрочем, стоило Милоуну выйти на свет, как знать ответ тут же расхотелось а он и не спешил отвечать. То ли тени так падали, то ли он в самом деле был чем-то не на шутку встревожен. Трудно было определить. По коже побежали ледяные мурашки. Или все дело в сквозняках. Попытавшись скрыть плохие нахлынувшие предчувствия, Эстелла добавила нарочито строго. «Будешь так прятаться, однажды кто-нибудь решит, что у тебя недобрые намерения». «То есть сейчас ты так не думаешь?» Милон поднял отложенные в сторону свежие программки. Сказал это так, что Эстелла с трудом подавила желание оказаться как можно дальше. Продолжила стоять на месте и была невероятно рада этой своей маленькой победе. «Будь это так, Горош бы предупредил!» Выхватив программки из рук Милоуна, она положила их на стол и прижала ладонью, бросила ворону недовольное. «Мог бы дать знать, что тут посторонние?» Кар, ответил ворон и отвернулся. Милоун подошел к нему, пригладил распушившиеся перья. «Он тебе говорил, если хочешь с ним поладить, придется научиться понимать». От того, с каким довольным видом Гаруш запрокинул голову, казалось, еще чуть-чуть и заурчит, стало жутко досадно. Эстелла сжала губы и процедила. «Вот, может, и научишь? У тебя-то отлично выходит». «Может быть», — милоун пожал плечами. «В другой раз, когда тебе будет что дать взамен?» «Ах ты!» От возмущения Эстелла задохнулась и не смогла больше сказать ни слова. Уже замахнулась для пощечины, но Милоун успел выставить перед собой ладони, словно щит. «Тише, тише! Не представляю, что ты себе вообразила!» «Но, по-моему, прекрасно представляешь!» хмыкнула Эстелла, уже немного пришедшая в себя. Щеки пылали, и она уже успела порадоваться, что свет достаточно тусклый, так что вряд ли это было заметно. Милоун что-то произнес одними губами, встряхнул головой, прежде чем вновь поднять взгляд на Эстелу. «Ты правда хотела узнать у меня секрет приручения своей нравной птицы? Сдается мне, сейчас тебя другое больше волнует». Эстелла поморщилась, не желая признавать его правоту. Но еще больше она была недовольна собой, за пустой болтовней из головы совершенно вылетела, ради чего сюда пришла. «Сейчас, да, пожалуй», — она указала на торчащую из замка заколку. «Очень нужно достать кое-что из ящика, а он заперт, как на зло Милоун вынул заколку, протянул Эстелле. «Уверена, что нужно. Если там и хранится что-то важное, то не для тебя». «Не забывай, теперь все, что в этом доме, принадлежит мне!» «Пока еще не принадлежит», — напомнил Милоун, и Эстелла поморщилась, как если бы съела сразу несколько долек лимона. «Придется это исправить!» Эстелла скрутила волосы в пучок на затылке, заколола не слишком аккуратно, но возможности как следует заняться прической сейчас не было. В одном из открытых, а потому не слишком интересующих пока ящиков комода, отыскала нож для вскрытия конвертов, и на лице засияла победная улыбка. Как выяснилось, через пару минут радость была преждевременной. Сверкающая костяная ручка скользила в руке, а замок никак не желал поворачиваться. «Точно? Помощь не нужна?» На несколько мгновений Эстелла успела позабыть о присутствии постороннего и теперь недовольно поморщилась. «Не хочу ни с кем делить секреты родителей». «Еще одна попытка». Замок жалобно скрипнул, поддаваясь. «А с тобой тем более». «Ну уже почти получилось». Рука предательски соскользнула. Собственный вскрик Эстелла услышала раньше, чем ощутила жжение в ладони, и точно раньше, чем заметила выступившую капельку крови. «Дай-ка сюда, пока не покалечилась!» Милоун забрал у нее ножик, отложил в сторону. Однако ладонь отпускать не спешил. Наклонился ниже, внимательнее всматриваясь. Эстелла настолько смутилась, что одернуть руку не пришло в голову. Мама всегда говорила, что ухоженные руки – признак настоящей леди. У Эстеллы же они больше походили на руки неумелого поваренка, даже скорее подмастерья неумелого поваренка. Нестерпимо захотелось скрыть это безобразие под перчатками. «И к чему такая забота?» Лишь когда Милоун перевязал ее ладонь платком, Эстелла пришла в себя и сделала шаг назад. Милоун только пожал плечами. «Не всему нужны причины», — сказал так, будто и впрямь всего лишь сделал то, что полагается в таких случаях. И от этого стало самую капельку неприятно. Пока Эстелла пыталась решить, притворяется он или нет, ладонь все еще слегка покалывала от прикосновений. Милоун отвернулся. Пара ловких движений, которые Эстелла даже не успела уловить, и замок на неподатливом ящике издал характерный щелчок. «Любопытно, откуда вдруг такие умения? Подкрадываешься невидимкой, с легкостью вскрываешь замки? Поверь, тебе лучше этого не знать!» Мелоун чуть выдвинул ящик и отошел в сторону. «Прошу!» Со своего места Эстелла смогла разглядеть стопки пожелтевших конвертов, но подходить не спешила. «Ты подозрительно добр. Просто решил, что ты имеешь полное право первой взглянуть. Что там?» Эстелла уже подошла к комоду, протянула руку, перевязанной алой лентой пачке писем, но остановилась на полпути. Первый? Она задвинула ящик и осталась стоять, придерживая его пальцами. «Предлагаешь при тебе читать эти письма или отдать, когда сама прочту?» «Сама решай, ты же здесь хозяйка». Милоун продолжал быть слишком уж покладистым. «Но разве тебе не кажется, что будет несправедливо не поделиться со мной находкой?» «Дешевая манипуляция могло бы сработать, не вырасти Эстелла среди тех, для кого ежеминутно жонглировать словами и доводами в своих интересах привычная рутина». «Только если честно, ответишь на один единственный вопрос». Она внутренне вздрогнула, поняв, что в точности копирует маму, отчитывающую провинившуюся прислугу. «Зачем ты сюда пришел?» И не вздумай сказать, что решил полюбоваться на наши фамильные коллекции на ночь глядя. Причина та же, что и у тебя. Уклончиво ответил Милоун и от чего-то помрачнел сильнее прежнего. Эстелла покачала головой. Я же просила ответить честно. Здесь нет, дорогих твоему сердцу, воспоминаний. И я сомневаюсь, будто ты знал, где мои родители хранили свои. Ладно, подловила. Не стал отпираться Мелоун. «Узнал, что ты здесь, и решил проверить, в порядке ли?» «Нянюшка взболтнула, да?» Эстелла не смогла скрыть досады. «Я умею быть убедительным, если нужно. А с ней все оказалось просто, учитывая... неважно». Он вдруг замолк, отвернулся, стал барабанить пальцами по столу. И от этого стало только тревожней. «Учитывая, что...» Голос дрогнул, но Эстелла быстро взяла себя в руки. «С чего бы мне быть не в порядке?» Несколько мгновений и молчания показались вечностью. «Завтра будет еще одна церемония прощания. Вряд ли такая же торжественная, но...» «Кто?» Едва смогла выговорить Эстелла. Осознать, услышанное до конца не получалось. «Бабушка Клодит. Она так просила себя называть». «Она была хорошей», – застучала в голове. «Хорошей. Немного не в себе, а порой и не немного, но хорошей. Лучше многих, кто сегодня собрался в этом доме». «Почему она?» «Почему?» «Почему ты сразу не сказал?» Эстелла с удивлением услышала остальные нотки в собственном голосе. «Кажется, милоун тоже услышал, потому обернулся». Не уверен, что я тот, кто должен сообщить такую новость. Или не посчитал нужным сообщить. Внутри все закипело. Это нарушило бы твои планы. Что с ней случилось? Неудачно полетала с балкона. милоун сказал это так буднично, словно не о человеке вовсе. Или кто-то ей в этом помог. Буду рад, если ошибаюсь, и все это просто случайности. Смерть твоих родителей, теперь это... «Лучше проверить до того, как произойдет новое». Эстелла не могла поверить своим ушам. «Как ты можешь сейчас об этом думать?» Сказала и тут же одернула себя. «Не так уж трудно сохранять здравомыслие, если погибшие не были достаточно близки. Но тогда зачем так настойчиво пытаться найти виновных?» «Сомневаюсь, что заламывание рук и причитание помогут решить проблему». Он подошел, обхватил Эстелу за плечи так внезапно, что она не успела отшатнуться. «Слушай, если тебе кажется, что мне легко рассуждать и искать причины, лучше еще раз подумай. Сейчас не самое время оплакивать умерших, как бы нам того ни не хотелось». Неожиданно для себя самой Эстелла кивнула. Достала из пачки писем одно, на котором еще чувствовался терпкий аромат неизвестной пряности. «Тогда для начала давай узнаем, что так хотели скрыть мои родители». Адреса на конверте не значилось, только выведенная размашистым почерком графу и графине Баркс лично в руки. Эстелла обернулась к подозрительно притихшему ворону. «Не ты случайно почту разносил?» Возмущенное кар-кар было вполне очевидным ответом. Лучше больше не оскорбляй его такими предположениями, посоветовал Милоун. А то можешь не надеяться на хорошее расположение. Эстелла пробурчала. Перестань меня поучать, развернула вложенное в конверт письмо и издала разочарованный вздох. Тот же размашистый почерк, что на конверте, но вот прочесть написанное было решительно невозможно. И вовсе не из-за неразборчивости. Каждая буква была выведена с тщательностью, какой обладают законченные педанты или очень старательные дети, недавно научившиеся писать и гордящиеся этим. Буквы складывались в слова, значения, которых Эстелла не могла понять. Она с досадой бросила письмо на стол около которого стоял милоун. знаешь, что это за язык она спросила наугад, вовсе не надеясь на положительный ответ. но милоун лишь мельком взглянув на письмо так побледнел, что стало ясно попала в точку. Дело не в языке нехотя протянул он но прочесть могу да, но только нужно время. «Не страшно. До утра полно времени, никто и не заметит нашего отсутствия». Эстел поудобнее уселась в кресло, однако Мелоун положил письмо обратно в конверт. «И еще нужно кое-какие ресурсы, а в этой комнате их нет. Во всем поместье вряд ли отыщутся. Придется мне ненадолго съездить домой». С этими словами он спрятал письмо во внутренний карман сюртука, а следом и остальную пачку». «Эй!» — возмутилась Эстелла, преградила путь к выходу из библиотеки. «Не думай, что позволю тебе унести их в неизвестном направлении». «А придется!» — Милоун обошел ее, будто пустое место. «Тебе придется поверить, что я вернусь с расшифровкой или попытаться прочесть самой!» Перешагнул порог, не оборачиваясь, и Эстелла вынуждена была почти бежать следом за ним по коридору. «Ты не оставляешь мне выбора!» Она бы многое хотела наговорить, пусть потом и пришлось бы об этом жалеть. Набрала побольше воздуху, чтобы начать тираду, поравнялась с Милоуном и едва не столкнулась с вышедшим из-за поворота поверенным. «Ну вот и замечательно!» Он улыбнулся так натянуто, что не было сомнений, все совсем не замечательно. «Мы как раз вас разыскивали, графиня!» «Мы?» — Эстелла заглянула поверенному через плечо, заметив стоящую там, нетерпеливо переминающуюся с ноги на ногу фигуру, процедилась сквозь зубы. «Дядя Вилтон, вам-то я зачем понадобилась? Мы, кажется, все уже обговорили». «Я бы так не спешил на вашем месте». Поверенный примирительно поднял руку, взглянул на милоуна и покачал головой. «Это конфиденциальный разговор». Толстая папка с бумагами в руках поверенного не предвещала ничего хорошего, а чересчур довольное, прямо-таки сияющее лицо двоюродного дядюшки это только подтверждало. «У графини нет от меня секретов», — вмешался Милоун. Эстелла в знак благодарности взяла его под руку. «Услышать плохие новости в одиночку было так страшно, что ноги подкашивались». «И лучше нам поговорить как можно скорее». Как голосу удавалось оставаться твердым, Эстелла не представляла. Быть может, помогло присутствие усевшегося на плечо Гаруша. «У меня нет времени на пустяки». Она открыла дверь в ближайшую гостевую комнату, села на мягкий бархатный диван, указала поверенному на точно такой же напротив себя. Удивленно вскинула брови, когда дядя разместился рядом с ним. Даже Милоун остался стоять позади дивана, не позволяя себе такой наглости. «Речь, кажется, шла о конфиденциальном разговоре», — Эстелла красноречиво кивнула в сторону двери. Но дядюшка Вилтон только заулыбался шире прежнего. «О, девочка моя, сначала выслушайте до конца. Помощь вам определенно понадобится» проигнорировать его, пусть сколько угодно фамильярничает, не говорить ни слова, даже не смотреть в его сторону, только на поверенного, выпрямить спину и обращаться только к нему. «Я верно понимаю, вы что-то обнаружили в их бумагах», спросила она, указав на папку, лежащую у него на коленях. Поверенный тут же раскрыл папку, словно получил разрешение, которого так ждал. «Увы, графиня, но ваши родители, как оказалось, уже при беглом изучении, посвящали меня не во все свои финансовые дела. Денежные переводы довольно частые, на несколько счетов. Я постараюсь выяснить, кому они принадлежат, но обещать не могу. Закладные, о которых они умалчивали...» От сказанного голова шла кругом. Эстелла не выдержала, прервала поверенного. «Избавьте меня от подробностей, лучше скажите в двух словах, что вас так обеспокоило?» «Я не хотел вас пугать вот так сразу. Ну, ладно. Боюсь, единственное, что родители вам оставили — огромные долги. Настолько огромные, что их едва покроет стоимость всего поместья». Эстеллу будто ледяным душем окатили. «Всего поместья? только и смогла выговорить она настолько шокированная, что и не подумала возразить, когда дядя сел рядом, накрыл ее ладонь своей. «Вам не о чем беспокоиться, девочка моя!» Слова были похожими на сладкую патоку. «Разве могут самые близкие, оставшиеся родственники, позволить случиться такой несправедливости?» «Господин Миддель верно поступил, что обратился ко мне с этой бедой». «Если бы Эстелла могла, то испепелила бы поверенного взглядом, какое он имел право. Хотя, наверное, имел ничего с этим не подделать». «И что же вы предлагаете, дядя?» Она едва не вскрикнула, когда когти Гаруша впились в плечо. Погладила по голове, пытаясь успокоить его. «Или скорее себя». «Это какое-то недоразумение. Должно быть так, поверенный что-то напутал». Противный внутренний голос тут же возразил, что поверенный никогда ничего не путает. «Лучше обсудим это в приватной обстановке, девочка моя». «Интересно. Дядя и вправду надеялся, что поток этого сладкого сиропа перебьет всю накопившуюся горечь». «Вам не придется продавать поместье за долги чужим людям. Я не могу допустить такой несправедливости». «Хотите сами выкупить его?» – догадалась Эстелла. «Очень щедрое предложение». «Слишком щедрое, чтобы не предполагать никакого «но». Впрочем, об условиях догадаться несложно. Дядюшка вполне ясно их озвучил еще в обеденном зале. «Для начала нужно обговорить все детали». Эстелла обернулась к Милоуну. «Наша маленькая загадка все еще ждет решения. Не стану больше вас задерживать здесь. Я вполне справлюсь сама». Милоун, однако, не сдвинулся с места. «Вы уверены?» «Нет, конечно, но так будет лучше». Эстелла вновь потрепала ворона по затылку. «Гарош проследит, чтобы не случилось никаких неожиданностей». Как только удаляющиеся по коридору шаги стихли, дядя крепче сжал ладонь Эстеллы. кар Гаруш расправил крылья, и дядя испуганно отшатнулся. «Вы мудро поступили, графиня!» «Давайте без лишних любезностей!» — прервала его Эстелла. «Я верно понимаю, ваше предложение еще в силе!» «Если бы ты знал, дядя, какое тебя ждет разочарование!» Внутренне позлорадствовала Эстелла. — Тебя и кого ты наметил мне в женихи, кем бы он ни был.